Глава 29, девятая Паразиты на Венере умерли от какой-то болезни, которую они там подцепили. В этом, по крайней мере, мы почти не сомневались. Поначалу старик рассчитывал вытащить из летающей тарелки тех людей, что плавали в анабиотических контейнерах, оживить их и допросить, но теперь мы вряд ли могли надеяться, что быстро получим подтверждение. Пока старик рассказывал мне о мэре, И спас Кристиана сообщили, что тарелку удержать не удалось, и чтобы она не досталась титанцам, на нее сбросили бомбу. Короче, другого источника информации, кроме Мэри, у нас не было. Если какая-то болезнь на Венере оказалась смертельной для титанцев, но не принесла вреда людям, Мэри во всяком случае выжила, тогда нам оставалось проверить их всех и определить, что это за болезнь. Хорошенькое дело все равно, что проверять каждую песчинку на берегу моря. Список венерианских болезней, которые не смертельны для человека, а вызывают только легкое недомогание, просто огромен. С точки зрения венерианских микробов мы, видимо, не слишком съедобны. Если, конечно, у них есть точка зрения, в чем я лично сомневаюсь, чтобы там не говорил доктор Маккилвин. Проблема осложнялась тем, что на Земле хранилось весьма ограниченное число живых культур, болезнетворных микроорганизмов Венеры. Это, в общем-то, можно было поправить, но лет так за сто дополнительных исследований чужой планеты. А тем временем приближались заморозки. Режим «Загар» не мог держаться вечно. Оставалось искать ответ там, где ученые надеялись его можно найти, в памяти Мэри. Мне это совсем не нравилось, но поделать я ничего не мог. Сама Мэри, похоже, не знала, зачем ее вновь и вновь погружают в гипнотический транс. Вела она себя достаточно спокойно, но усталость чувствовалась, круги под глазами и все такое. В конце концов, я не выдержал и сказал старику, что это пора прекращать. «Ты же сам понимаешь, что у нас нет другого выхода», — тихо сказал старик. «Черта с два, если вы до сих пор не нашли, что искали, то и не найдете уже. А тебе известно, сколько требуется времени, чтобы проверить все воспоминания человека?» даже если ограничиться каким-то отдельным периодом. Ровно столько же, сколько этот период длился. То, что мы ищем, если у нее вообще есть нужная нам информация, может оказаться каким-то едва уловимым штрихом ее воспоминаний. Вот именно. «Если есть», — повторил я за ним, — «вы сами в этом не уверены». Знаешь что? Если с мэри что-то случится, выкидыш или еще что — Я тебе своими руками шею сверну. — Если мы не добьемся результатов, — сказал он спокойно, — ты сам не захочешь ребенка. Тебе что, понравится, если твои дети станут носителями для титанцев? Я закусил губу. Почему ты оставил меня на базе, а не отправил в Россию? Ты нужен мне здесь, рядом с мэри, чтобы утешать ее и успокаивать. А ты ведешь себя, как испорченный ребенок и, кроме того, лететь в Россию уже не нужно. Как это? Что случилось? Кто-то из агентов раздобыл информацию? Если бы ты, как положено взрослому человеку, хоть изредка интересовался новостями, тебе не пришлось бы задавать глупые вопросы. Я торопливо вышел, узнал, что происходит в Большом мире и вернулся. Оказалось, что на этот раз я прозевал сообщение об охватившей целый континент азиатской чуме, втором по значимости событий после нападения титанцев. Эпидемия такого масштаба последний раз была на Земле в 17 веке. Новости не укладывались в голове. Согласен, они все там в России ненормальные, но здравоохранение и санитария поставлены у них весьма неплохо. Там это делается под гребенку и без всяких глупостей. Чтобы в стране разразилась эпидемия, необходимо буквально нашествие крыс, вшей, блох, и прочих классических переносчиков заразы. А русские бюрократы даже Китай вычистили до такой степени, что вспышки бубонной чумы и тифа отмечались там теперь редко и лишь в отдельных регионах. А сейчас оба заболевания быстро распространялись по всей территории Китая, России и Сибири. Положение было настолько критическим, что правительство обратилось в ООН за помощью. Что же произошло? Ответ напрашивался сам собой. Я посмотрел на старика. «Босс, в России действительно полно паразитов». «Да, ты догадался. Однако, черт, нам теперь нужно торопиться, а не то в долине Миссисипи будет то же, что и в Азии. Одна маленькая крыса и...» Титанцы совершенно не заботились о синитарии. И, видимо, с тех пор, как они отбросили маскарад, «На территории от канадской границы до Нью-Орлеана не мылся ни один человек. Вши, блохи. Если мы не найдем выхода, можно с таким же успехом закидать их бомбами. Смерть, по крайней мере, будет не так мучительной». «Да, пожалуй», — вздохнул старик, «может быть, это наилучшее решение, может быть, единственное. Но ты же сам понимаешь, что мы этого не сделаем, пока остается хотя бы малейший шанс — мы будем искать выход. Я задумался. Гонка со временем обрела еще один аспект. Неужели титанцы настолько глупы, что не в состоянии уберечь своих рабов? Может быть, именно по этой причине они вынуждены перебираться с планеты на планету, потому что портят все, к чему прикоснуться? Потому что со временем их носители вымирают, и им нужны новые теории? Одни теории, но ясно одно. Если мы не найдем способ уничтожить паразитов, в красной зоне разразится чума, причем очень скоро. Я, наконец, собрался с духом и решил, что обязательно пойду на следующий сеанс просеивания памяти. Если в воспоминаниях Мэри есть что-то такое, что поможет расправиться с паразитами, возможно, мне удастся разглядеть это там, где пропустили другие». Понравится это старику со Стилтоном или нет, но я буду там. В конце концов, мне надоело, что со мной обращаются не то как с принцем-консортом, не то как с нежеланным ребенком.